глава девять бриан то есть как это теперь я должен нападать совсем без магии Фос с искренним ужасом покосился на стопку браслетов блокиаторов наставник небрежно бросил ее прямо на траву возле граничного столба боевого полигона и под роспись напяливал по одному на каждого боевика, которого потом едва ли не пинком отправлял внутрь тренировочного пространства. «Как вас учили, так и нападайте!» Сурово рявкнул Алкирен. «Я вас зря, что ли, гонял по физической подготовке!» «Но мы все же маги!» Крикнул кто-то из наших. «Вы, в первую очередь, должны уметь побеждать в любой ситуации!» Жестоко оборвал преподаватель. В том числе и тогда, когда по каким-то причинам магия вам недоступна. А у противника она есть. Вы прекрасно знаете, что при охоте на нежить и отступников возможно и такое развитие событий. Так что прекратили ныть и бегом. Последний он рявкнул так громко, что все аж слегка присели. И уныло потянулись сначала за ограничителем, потом внутрь охранного периметра, туда, где нас ждал последний курс травников с предвкушающими ухмылками на лицах. «Ну, конечно, они надеялись полна припомнить нам все подколы и дразнилки от крутых боевиков с сильной магией над маленькими нежными ботаниками. Ладно, ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». «Да пусть уж травники, параллельной группе повезло меньше, их вчера против бестиологов выставили. Попробуй подержи оборону, когда у твоего лица щелкает клювом грифон, на спине которого сидит что-то мелкое, но голосистое и визжит. Не обижай пусеньку!» Фыркнула прерываемые унылые размышления Клариса, полюбовавшись антимагическим браслетом на своем запястье. Брезгливо наморщила нос и, скривившись, пробормотала. «Безвкусица полная, но можно же было сделать что-то посимпатичнее». «Выйдешь победительницей сегодняшнего раунда. Лично для тебя закажу браслет по твоему дизайну». Весело отозвался травник, которого ей поставили в пару. Клариса пробежала по нему оценивающим взглядом и в впредвкушающе улыбнулась. «Вызов принят. Готовь свои стюбелечки. Сегодня в меню у нас салат». «Из нахалок». Поддержал ее шуточку парень и так предвкушающе потер ладони, что поневоле задумаешься. Чему это они все радуются? Как бы мы ни ныли, на самом деле любой боевик в Академии, даже первокурсник, без особого труда упокоит кладбище упырей. Даже без магии. Одним осиновым колом. «Следующий!» скомандовал Эрл Алкирен, убедившись, что наша одногруппница вошла на полигон. Брен. «Ты в паре с...» э... Нахмурившись, мужчина бросил взгляд в свои записи. «С Лидией! Кто Лидия? Вперед!» «Простите, но мы с моим дрожайшим другом Тайвином надеялись, что сегодня будем в паре. Без обид. Последние слова я добавил для травницы, которая вышла из общего строя и равнодушно пожала плечами». Я же смотрел уже прямо в глаза той сволочи, что каждый день расставляет свои паучьи сети вокруг моей жены. Пока еще жены. Тот на миг удивленно выпучился, но после его губы растянулись в понимающие ехидные улыбки. Браслет. Угу, здесь распишись. Ткнул препод мне под нос планшетик, пропустив мимо ушей мою реплику. «Да, Эрол Алкерен, я просто мечтал позабавиться с Брайаном на полигоне. Не могли бы вы внести изменения в расписание?» Подхватила эта гнида и подошла к нам. и лыбится!» Решил, что победа у него уже в кармане, и его ждет сюрприз. «Эй, так нечестно! Сейчас все начнут выбирать, кто с кем будет!» Возмутился кто-то из строя, то ли наш, то ли ботаник. «Да мне пошую!» Мотнул подбородком препод, не отрывая глаз от перечни имен. «Расписался! Шуруй на полигон!» «Следующий!» «Рейнан, теперь ты будешь с Лидией!» На полигоне под каждую пару уже были расчерчены определенные квадраты, в пределах которых, так понимаю, должны были проходить спарринги. Обвинявшись Тайвином взглядами, далекими от дружеских, мы двинулись к ближайшему свободному. Не прошло и двух минут, как наши одногруппники почти все были здесь. Эрлол Кирен покрикивал где-то за периметром на опоздавших и грозился нацепить по два браслета каждому. Опоздавшие сдержанно радовались перспективе. «Рад, наконец-то, познакомиться с тобой воочию!» Обронил Тайвин, оценивающий, осматривая меня с ног до головы, и спокойно выбирая позицию для слишком явной атаки. «Только не говори, что у вас Джойс что не разговор, так обо мне». Фыркнул я не менее демонстративно лениво, занимая противоположный угол и поправляя тренировочные мечи за плечных ножнах. Всем боевикам было велено явиться на полигон с оружием. Надо было еще тогда заподозрить новую подлянку. «Так, все в сборе. Слушаем задачу». На полигоне, тем временем, вместе с последней парой травник-боевик, появился преподаватель. Мы с Тайвином, краем уха, конечно же, слушали его, но внимание было больше сосредоточено друг на друге. Каждый был уверен в себе, даже, кажется, слишком, и этой уверенностью вызывал подозрение. «Хотел бы, но мне совесть не позволяет так бесстыже врать!» Дело насокрушенно вздохнул Тайвин в ответ на мой вопрос. «Тебе, как моему дражайшему другу, скажу чистую правду. Во время наших встреч Джойса тебя вообще не вспоминала». «Смертельный яд тоже нельзя, только если уменьшить дозу», продолжал проговаривать правила для травников препод. «В свою очередь холодное оружие можно использовать против магических творений, но не против ваших спарринг-партнеров». «Бывает. Пожал плечами я, внутренне обещая себе преподать сранцу хороший урок только за одну вот эту фразу. Лично я и вовсе никогда от нее о тебе не слышал. Все наши разговоры все же были о нас и нашем светлым будущем. Побеждает тот, кто первый вытолкнет противника за черту, обезвредив в процессе поединка все его магические или боевые конструкты». Звучал на фоне нашего разговора голос Эрла Кирена: «По моей команде!» «Эй, кто вам разрешал начинать бой?» «Стоять же, объедушие, иначе я вас обоих сам пришибу!» Орал препод на нас, кстати. «А жаль. Реально хотелось уже без команды, даже без магии, по-простому, начистить сияющее ехидное рыло этому наглецу. А, собственно, что мне мешает это сделать? Вот прямо сейчас» только дождаться команды препода, а дальше?» Понеслась душа по пути обретения силы. «Внимание!» Голос Эрла Алкирена звучал немного утомленно и оттого особенно зло. «Приготовились!» «Приготовились!» «Я сказала, не юбку задрали!» «Огонь!»